Арка первая. Новый мир. Глава 1 Подземелье, красавица и страшный монстр. Артемон! Сколько можно говорить? Перекат, потом колющий. А сколько я могу тебе говорить? Ты бесишь. Мое имя Артем, ясно? Артем стоял в середине тренировочного, так сказать, лагеря. Это была комната, имеющая в плане форму квадрата. Крыши здесь не было, и можно было рассмотреть всю красоту и прелесть лазурного неба с плывущими по нему ватными облаками. Кривоватые серые стены были увешаны мечами и пистолетами. Парень был окружен людьми, которые также оттачивали свои навыки владения не только мечом, но и другими видами оружия. Сам он стоял с рыжеволосой женщиной на вид лет 30. Она была одета в короткие обтягивающие шорты и майку черного цвета. На ее бедрах был туго затянут пояс с кинжалами, а в правой руке своим стальным острием сверкал меч. Рыжая бестия, как всегда, кричала на Артема, находясь в не очень хорошем расположении духа. «Ладно». Артём отошел от нее, сделал перекат и ударил в пустоту колющим. «Так пойдет? «Ты что, черепаха? Да если бы ты спустился на первый этаж, ты бы уже был трупом!» Женщина покачала головой и уставилась на небо с некой тусклостью. «Да, мы приютили тебя, но кто ж знал, что ты такой необучаемый?» «Жанна!» — позвал женщину некий парень в обносках. «Госпожа зовет тебя». «Хорошо!» Рыжеволосая уж думала пойти, но не смогла не обделить прощальным вниманием своего подопечного. «Отрабатывай удары, понял? Я скоро приду». Она ушла прочь, потянув за собой шлейф надменных взглядов. На Артема откровенно пялились, кто-то даже заливался хохотом. А что поделать? Трудно ему давалось обучение, с кем не бывает. Но в то же время для него это было очень странным явлением. Парень подошел к кукле из дерева и принялся вонзать сталь в вымышленное подобие человека. Когда он умер, его перенесло в другое место. Он помнил лишь тьму, что будто жрало его тело, а потом восстанавливало по кусочкам и... тот шепелявый голос. Этот голос обещал ему, что этот мир примет его. После смерти Артем очутился в монастыре. Там его встретил священник и разъяснил ему все мелочи этого мира, объясняя, что он пришлый, и такие, как он, умирают в других мирах, после чего бог Мерон переносит их сюда». Мужчина заявил, что голос, который парень слышал перед смертью, принадлежал именно ему. Однако следующее разъяснение священника поразило Артема до да потемок души, повергло его в глубочайший шок и заставило, словно язык проглотить. Парень не верил его словам. Ему и вовсе показалось, что с ним кто-то сыграл злую шутку. «В этом мире пришлых покупают семьи». Так звучал этот страшный приговор. Всего в Бенезете было 104 семьи, и кто станет его опекунами, знал только сам Мерон. Также священник предостерёг Артема, что пришлым запрещено изобретать оружие и иные дикованные вещи своего мира. Это могло привести к весьма плачевным последствиям. Артема выкупила семья, что носит фамилию Феникс, 94 е в списке, почти в самом низу. Священник не объяснил, для чего им люди из другого мира, но Артем был не дурак. Для себя он выделил два варианта. Первый — это рабство. Второй — им нужны войны. И парень оказался прав. Им действительно нужны были воины. Оказывается, в этом мире есть подземелье, и его можно было сравнить с бездной, разделенной на несметное количество этажей. Разведанных из них было всего 25 а все остальное — это загадка данного мира. Но есть предположение, что в самом конце этого подземелья сидит тот самый бог Меран. Имелось множество фактов, которые доказывали, что именно он создал эту бездну. А зачем — неизвестно. Жители этого мира не переставали размышлять на эту тему, и непонимание, для чего Меран присылает пришлых в этот мир, терзало их непросвещенные умы. Но одно они знали точно. Загадка Бога должна быть разгадана. И Ведь не просто так он все это делает. Должна же быть у него какая-то цель. Город, куда попал Артем после смерти, во всей красе своей напоминал средневековый. Просторы Бенезета были усеяны замками и стоящими вплотную друг к другу жилыми домами, которые достигали высоты в четыре этажа. Каждый из них был полным воплощением всех пожеланий и вкусов хозяина, В центре над городом возвышался гигантских размеров храм в стиле пламенеющей готики. Его шпили, как языки пламени, стремились высоко к небу. Единственным отличием от стандартных средневековых традиций была одежда. Она не была вычурной. Девушки не носили широких платьев с корсетами, а мужчины отказывались от лосин. Одеяние было максимально удобным и практичным, как в современном земном мире, и не доставляло каких-либо неудобств. «Ура!» В тренировочный лагерь прибежал парень с поднятый вверх правой рукой. «Смотрите!» Его вмиг окружили любопытные головы. «Мой левел поднялся! Я теперь второго уровня! Целых два года ушло! Наконец-то!» Все, кто находились рядом на данный момент, удивленно заохали и начали переговариваться друг с другом, обсуждать чужой успех. Артём наблюдал за этой сценой с нахмуренными бровями и недоумевающим выражением лица. Взгляд парня интуитивно опустился на его правую руку, где на тыльной стороне ладони было чёрным цветом написано lv 1 Это была самая дикованная вещь данного мира. Здесь были уровни. Да Артёма не сразу дошло, что он только что увидел. Это все ему казалось каким-то несуразным бредом и он даже встряхнул головой, чтобы отрезвить свой разум. Только надпись не пропала, и парню ничего не оставалось делать, кроме как просто смириться с этими чудесами. Чем больше человек сражался, тем выше был у него левел. У некоторых занимало год или два, чтобы перейти на следующий уровень. Чем выше левел, тем сложнее было поднять его. Но в этом были и свои плюсы. С получением нового уровня человек получал навык, кратный своим умением. К примеру, тот, что поднялся на второй уровень, открыл огненное дыхание. Всего насчитывалось 15 уровней силы. Рыжеволосая Жанна, трепавшая мозги Артему, была на восьмом. Считалось, если человек находился на восьмом уровне или выше, то он элитный проходчик. В этом мире, безусловно, существовали герои, которые являлись сильнейшими из всех бойцов. Они были единственными, кто добрался до 15 уровня. Новички, как Артём, попадали в разряд с 1 по 2 уровень. С 3 по 7 это уже искатели. Также была магия, в которой Артём пока не разобрался, но он был готов изведать каждый уголок этого мира, чтобы понять, как здесь все работает. Артем нанес несколько колющей режущих ударов кукле и ненароком остановился. Его голову вдруг посетила одна не очень приятная мысль он пребывал здесь уже целый месяц, но ничему толком не научился. Парень всегда предпочитал показывать себя на практике. Бессонными ночами колотить манекен было не в его вкусе. Тем более, Жанна, та еще сволочь, мучила беднягу, заставляя его сражаться против нее. Однако что он мог поделать против опытного проходчика Правильно, ничего. Все их сражения заканчивались многочисленными травмами и побоями на теле Артема. Женщина не щадила его и сражалась на равных, не принимая тот факт, что парень еще новичок. Каждое утро в казармах встречала Артема болью в мышцах и новыми гематомами. Но он вставал. Он будто чувствовал, что этот мир не отворачивался от него. И с каждым днем парень все больше это осознавал, когда сквозь пелену изнеможения вновь поднимался на ноги, как самый настоящий герой. «Всем построиться!» послышался со стороны до да более знакомый визгливый женский голос. Все быстро, не раздумывая, встали в шеренгу. Неожиданно в тренировочный лагерь пришла Жанна с высоко поднятой головой, рассматривая каждого человека. Следом за ней плелась девушка миловидной наружности в длинном белом платье. Ее и сине-черные волосы могли пленить взгляд любого. Чистые голубые глаза сверкали на солнце, словно водная гладь спокойной реки. Эту девушку звали Мишель Феникс, и она являлась главой Дома Фениксов. Мишель мило улыбнулась и оглядела всех воинов. Взгляд Артема миг приковался к этой обворожительной красавице. Уголки его губ приподнялись, а сердце непроизвольно ускорило свой ритм. «Эх, если бы ты была в моем мире, я бы за тобой приударил», — пронеслось в голове у парня. «Воины мои!» — подняла своё личико Мишель. «Завтра вы спуститесь в подземелье на первый этаж. Мне очень жаль такое говорить, но многие могут погибнуть. Подземелье забирает лучших». «Если вы переживете завтрашний день, вы официально будете приняты в семью фениксов. Вас будут по-особому обучать, даже обучат магии». Все восторженно загудели, но милашка изменила выражение своего лица. Оно в миг стало грозным и довольно серьезным. «Вы будете должны убить стража первого этажа, Вильгельма. Без победы можете не возвращаться». Все замолчали и стали коситься друг на друга. Заявление Мишель вызвало бурю эмоций в душах воинов и заставило их сердца сжаться в смятении. Артем ни с кем сближаться не спешил, ведь эти люди могли предать, убить, обокрасть, все что угодно. Он прекрасно знал, если он умрет, то третьего шанса не будет. «Сегодня!» — закричала Жанна. «Вы можете выйти!» Пройтись по городу. Но знайте, с восходом солнца вы должны быть у входа в подземелье. Если не придете, стража притащит вас силой. Можете не прятаться, не получится. Разойтись!» Ее последний возглас звучал как приговор, заставивший коленки предательски задрожать. Ворота за спиной шеренги с гулким треском открылись. Яркий свет с той стороны осветил лица воинов, заставляя каждого прищуриться. Несмотря на то, что где-то в потемках подземелья их поджидала страшная смерть, они были рады выйти на волю и сделать последний вдох беззаботной жизни. Артем и еще один молодой парень с белёсыми волосами, одетый в грязную ободранную одежду, как у рабов, и с пронзительным взглядом серебряных глаз, остались стоять внутри тренировочного лагеря, когда все остальные поспешили покинуть родное гнездышко. Слишком уж эта ситуация с выпуском наружу казалась парням банальной, потому что ни у кого не было денег. Что они будут делать в городе? Это почудилось Артему странным, и он одарил лукавым взором Жанну, при этом ехидно улыбнувшись. «Обманывать плохо. Я так надеялась, что ты выбежишь вместе с ними», скривило лицо Жанна. «Хрен тебе, стерва!» к -к -к «Как ты посмел так со мной говорить, щенок?» «Успокойся», — усмирила Мишель Жанну. «Нам нужны умные люди, видящие подвох. Нам не нужны глупцы, тянущиеся к первому лучику света, ведь этот луч быстро потухнет, стоит только схватиться за свет. Нужно взять в свои руки сам источник, только так можно выжить». «Да, госпожа». Поклонилась перед ней Жанна. «Как вас звать?» Красавица обратилась к Артему и безымянному парню. «Артем?» Блондин промолчал, словно стеснялся назвать свое имя, и это безумно злило и раздражало Жанну, которая от своей едва скрываемой ярости принялась пилить молодого человека жгучим взглядом. Казалось, будто рыжая сейчас и вовсе полыхнет, как огонь. «Сил...» Тихо произнес парень, явно не желая нарываться на неприятности, и опустил глаза в пол. Скажите мне, почему вы не выбежали, как это сделали остальные? Поинтересовалась Мишель. Вы серьезно, госпожа? Немного шокированно спросил Артем. Ты думаешь, я шучу? Взгляд Мишель все сильнее намекал на то, что с ней лучше не шутить. Поэтому Артем постарался сдержать свои бушующие эмоции внутри и решил не спорить. «Сейчас ворота закроются, я ведь прав?» — спросил парень, на что Мишель кивнула. «И они не откроются для тех, кто ушел. Мишель приоткрыла рот от удивления. Наконец-то на ее лице появилась улыбка, такая удивленная и обворожительно милая. Она снова кивнула на вопрос Артема: «У нас нет денег, нет снаряги». Единственный, кто может дать нам оружие, это вы. Так что я решил, что сначала наберу снарягу, а потом выйду. Ты ведь точно так же подумал, обратился Артем к силу. Да. Ну вот, дайте нам оружие, и мы пойдем. Мишель заливистая открыто смеялась. Ее смех был настолько звонким и сильным, что казалось, она вот-вот надорвет живот. Выражение лица Жанны, как думал Артем, было удивленным, но это удивление умело скрывалось за вечной строгостью и гордыней. С каждым годом все веселее и веселее, вытерла слеза Мишель. Берите, что надо, и уходите. Артем и Сил поклонились в знак благодарности. Они зашли в трехэтажный дом, не представляющий из себя ничего особенного. Он был серым и терялся на фоне рядом стоящих построек. Что поделать? Эта семья была очень бедна. Парень все присматривался к силу. Он казался ему каким-то замкнутым, каким-то обиженным, словно было что-то, о чем он не хотел рассказывать. И это что-то явно терзало его душу, разрывало в клочья и заставляло беспрестанно чувствовать эту немыслимую боль. День это дня. День это дня. Видимо, ему пришлось через многое пройти. Но Артём тоже пришел в этот мир, познав немало горя и разочарования. Они спустились в подвал дома и нашли огромную комнату. На стенах висели мечи и какие-то не очень хорошие доспехи. Их было немного. Артём сразу же надел наручи, кольчугу и нагрудник. Он считал, что большое количество брони будет сковывать движение, и это помешает ему пройти испытание на первом этаже. Следом за доспехами парень начал осмотр мечей. Выбрав самый здоровый, Артем попытался поднять его над головой, но селенок оказалось маловато, чтобы удержать меч в руках, поэтому, слегка нахмурившись от недовольства, он решил его не брать. Поиски подходящего оружия продолжались, и каково же было удивление юноши, когда он наткнулся взглядом на то, что не ожидал здесь увидеть – «Это же меч из моего мира?» Артем не очень хорошо разбирался в мечах, но образы некоторых из них навсегда отпечатались в его памяти. Перед его глазами висел рыцарский меч, лезвие которого кверху становилось более длинным и толстым, а к долу — узким и глубоким. Клинок заметно сужался к острию, и расширенная крестовина обеспечивала надежную защиту для руки. Артем взял в руки меч и взмахнул им пару раз. «Идеально!» — сделал он вывод, и на его лице просочилась легкая ухмылка. Парень нашел веревку и ножны, которые потом впоследствии привязал к своим штанам. Теперь дело за малым. Артем мимолетно взглянул на Сила. Тот выбрал щит и быстро вышел, не сказав ни слова. «Надо тоже щит взять!» — пронеслось в голове у парня. И он, просмотрев и опробовав пару щитов, выбрал самый легкий. Когда Артем шел к выходу из поместья фениксов, по пути он увидел спящего охранника, который храпел так, что, казалось, стены тряслись, из потолка сыпалась побелка. Юноша заметил на его поясе мешочек и сразу же понял, что в нем лежит. Аккуратно подойдя к охраннику, он сорвал тряпичный кулек и побежал к выходу. Звон эхом разнесся по помещению, но мужик так и не проснулся. Вау! Артём всё никак не мог поверить происходящее перед его глазами. Он сидел в баре и наблюдал за тем, как работники заведения создают маленьких огненных человечков, что танцевали для публики буквально из ничего. Эта магия удивляла. В мире Артема магия — это лишь слова, имеющие значение только для еще ничего не познавших детей. Все в этом мире заставляло приоткрыть рот в изумлении. В баре сидели люди с ушами животных, или еще лучше, вообще человекоподобные животные. Бар был оформлен в стиле 80-х. Огромная барная стойка и круглые столы, за каждым из которых сидели различные существа и разговаривали между собой. На втором этаже располагались комнаты для ночлега, а на потолке висели огромные люстры из чьих-то В мешочке охранника оказалось два серебряных. Артем, пробежавшись по городу, расспросил здешних обитателей о валюте. Он узнал, что на самом деле все очень просто. Есть медики, серебро и золото. Одна монета золота — это 5 серебряных, одна серебряная монета — это 30 медиков. Парень уже успел поменять монеты на медики, поэтому мешочек звенел вдвое ярче. Артему принесли что-то наподобие пива. Ему уже было 22 года, так что он любил порой выпить чего-нибудь эдакого и просто расслабиться. На дворе стояла ночь. Черное бескрайнее небо было усыпано миллиардом звезд. Огни Бенезета ослепляли и разрушали темноту. Всего пара часов, и он отправится к вратам на первый этаж. В городе было очень скучно. Люди здесь... Простой народ со своими проблемами, как и со своими заботами. Артем услышал одно правило, которое ему очень понравилось. Если ты гражданин города Бенезет, то ты становишься частью одной семьи. Никто тебя не бросит и не оставит. Даже семьи помогают друг другу, кроме, конечно, испытаний в подземелье. Там каждый сам за себя. Однако к приезжим они относятся с холодом, как и к пришлым. «Парень!» «Что один сидишь?» К Артему подошла девушка в кожаной куртке и таких же штанах. На ее правой щеке шрам, что змеился до шеи. Глаза были яркими, с кошачьими зрачками и светились в темноте, как два уличных фонаря. Длинная черная челка прикрывала часть лица. Она мило улыбнулась и взяла парня за руку, нежно обхватив его за пальцы. «Почему один? Где друзья?» «Жду» весело отозвался Артем. «Скоро прийти должны. А что такое?» «Да так. Ищу компанию для прохода на второй этаж подземелья. Может, объединимся? У меня есть время, так что я дождусь с тобой твоих друзей». «Пожалуй, откажусь». Артем сделал глоток из своей кружки. «Я уже знаю ответ моих друзей. Нет. Мы привыкли доверять только проверенным людям». Девушка отпустила его руку и сменилась как в отношении, так и в лице. Она казалась очень грубой и холодной. «Не лечи меня! Ты же пришлый, у тебя нет друзей!» Артем понимал, что происходит. Надо менять тактику разговора, чтобы остаться в выигрыше. «С чего ты это решила?» Грубо отозвался Артем и, нахально прищурившись, взглянул на особу. «А с того, что на тебе нет метки семьи?» А пришлых я чувствую за километр. Сколько у тебя в мешочке? Обокрасть хочет, так и думал. Идти в бар было ошибкой, но я был готов к такому исходу. Артем достал звонкий мешочек и положил его на стол. Воровство — плохое занятие. Предлагаю сделку. Ты мне расскажешь про первый этаж, а я тебе все содержимое кошелька. Как тебе? Девушка быстро схватила мешок и ощупала содержимое. Ее довольная улыбка говорила сама за себя. «Идёт». Она убрала мешок в карман. «Слушай внимательно. Первый этаж — это владение нежити. Тебе надо осветить свое оружие в монастыре». «А страж?» «Вильгельм. С ним будет сложно. Но вы, пришли и всегда атакуете его группой, но не сообща. Мой тебе совет. Дождись, пока все будут его атаковать, и уже потом заверши начатое». «Ну, ты понял». «Ага. То есть действовать как крыса?» думаешь что хочешь. Я свои деньги заработала». «А, точно. Последний совет. Смотри под ноги». Она встала из-за стола и ушла из бара. Артем залез рукой в карман, где было 30 медиков. «Хорошо, что она не посмотрела, какие там монеты», — подумал Артем, и вытер пот со лба. Девушка бы его не убила, но точно отделала как следует, и ведь в этом городе смерть карается смертью. Опять обокрасть хотела, донесся голос, вставший возле Артема официантки. Эта кошка всех новичков обдуривает «Ей вернется. С усмешкой гиены на лице ответил Артем и встал из-за стола. Парень подошел к хозяйке заведения и оплатил комнату. Также он заказал личный будильник. Персональную служанку, что придет к нему и разбудит. Артему надо выспаться и приготовиться к завтрашнему дню, который может стать последним в его жизни. Он поднялся на второй этаж и зашел в свою комнату. Она была простой. В ней стояли только одна спальная кровать да пошарканный стол. Артем хотел было уже лечь, но услышал на улице крик: Кто-то звал на помощь. Парень подошел к окну и распахнул ставни. Он начал осматривать тесный переулок. Внизу виднелись знакомые лица, двое пришлых, а вокруг них — неизвестные люди. «У нас ничего нет!» — закричал один из пришлых. «Отпустите!» Толпа не слушала их, медленно загоняя несчастных в центр своего круга. Артем молча наблюдал за происходящим. До его ушей донесся душераздирающий крик, когда пришлых начали бить палками. «За что такая нелюбовь к пришлым?» подумал Артем, наблюдая за сей картиной. Дело дошло до того, что с них сняли одежду и начали наносить удары по голому телу. Не выдержав моральной атаки, Артём закрыл ставни. Не моё это дело. Он улег в кровать и, стараясь не думать об увиденном, погрузился в долгожданный сон. «Этот день пришёл!» Возле стоящих в центре города огромных врат, за которыми ничего не было, расположилось несколько шеренг, у каждой из которых ходили опытные проходцы наподобие Жанны. Артем лениво зевал и даже не прикрывал рот. Глядя на пришлых, стоящих возле него, он понял, эти бедняги осознали свою участь. Они стояли почти голышом, их обокрали и избили. Одним только своим видом они вызывали жалость. Но это не то место, где нужно было проявлять свою духовную слабость. Когда Артем пришел с утра в церковь, его встретил Сил. На вид не говорящий замкнутый парень, видимо, тоже как-то смог разузнать про первый этаж. Артему сразу же стало интересно, как это у него получилось. Но Сил не отвечал на его вопросы и просто так же молча ушел, как в прошлый раз. Слушайте внимательно. Жанна топнула ногой по выложенному камнем тротуару. Первый этаж владение нежити. Если вас укусят, то вам кранты. Помните, вы обратитесь в нежить примерно через 3 часа, если у вас, конечно, под рукой не окажется святой воды. Артем широко улыбнулся и похлопал по карману, где как раз была маленькая фляга со святой водой. Кто принесет голову Вильгельма, 10 золотых? она замолчала и сразу же громко крикнула не сдохните жанна повернулась к воротам которые будто услышали ее и тут же открылись как артем и думал это портал в проходе возник водоворот из синей энергии а с другой ее стороны была пустота из портала веяло смертью почему то артему стало дурно он боялся нет это не то Он ждал этого момента. ⁇ Пошли! ⁇ махнул рукой Жанна. Ваше приключение начинается. Пришлые, вошедшие во врата, не могли поверить своим глазам. Артем стоял с раскрытым ртом и не мог отвести взгляда от картины, представшей перед ним. Первый этаж представлял собой огромную, просторную пещеру, в которой не было видно ни конца, ни края. Огромная белая сфера с потолка бросала свои тусклые лучи, что придавало этому месту еще большей мрачности и отчаяния. Здесь было множество деревьев, высушенных и жутких, без листвы. Их тонкие ветви, словно костлявые истощенные человеческие руки с острыми когтями, тянулись к потолку пещеры. Весь этаж будто намекал на одно — «Смерть ждет любого, вошедшего сюда!» Бедные пришлые начали собираться в группы. Артем не собирался с ними общаться, сближаться, что-то делить. Он знал одно — рассчитывать можно только на себя. Только так можно выжить. Осмотревшись по сторонам и оценив ситуацию, он решил идти позади табуна, собравшегося из новичков. «Они совсем тупые!» Артем понимал, что большие группы — это плохо, да и тем более, у них ведь ни оружие, ни подготовки толковой. Что они хотят сделать? Думают, что нежить не нападет из-за того, что их так много? Артем мало знает об этом мире, но трезво может оценить ситуацию. Когда парень шел позади остальных, до его ушей постоянно доносился раздражающий треск или, скорее, хруст, а в нос бил неприятный запах гнили. Артем опустил взгляд на землю, осознавая, что звук слышится откуда-то снизу. Ё-моё! Грунт подземелья был покрыт толстым слоем скелетов людей, животных и каких-то непонятных тварей. Артем понимал — это трупы от людей, что спускались сюда однажды. Количество покрывавшихся пылью скелетов невозможно было сосчитать. Это было самое настоящее кладбище, приют для умерших. Однако его глаза натыкались не только на груды костей. За черепом, что принадлежал какому-то крупному человеку, что-то виднелось. Артем сел на корточки, поднял череп и увидел, что под тем лежит. Перенаправив свой удивленный взгляд, он посмотрел на идущих вперед пришлых. Их шаги эхом разносились повсюду, разбиваясь о бесконечность пещеры. «Им конец», — пронеслось в голове у Артема, и он тихонечко на носочках побрел к ближайшему дереву. «Так вот, что она имела в виду», — вспомнил парень слова кошки-воровки. Артем подошел к хрупкому деревянному стволу, чья иссохшая кора при соприкосновении рассыпалась в прах. Осознание того, что он вряд ли сможет залезть на него, пришло очень быстро. Юноша снял щит, меч, нагрудник — и положил все на землю у корней, откуда выглядывали заметённые пылью кости. Затем быстро, словно мартышка, вскарабкался на самый верх, наблюдая за всем происходящим и зная, что сейчас начнется. Пришлые общались между собой. Они словно не видели, что у них под ногами и что скрывается там, в глубине этой темной пещеры. Они преодолели меньше сотни метров, когда из горы скелетов под их ногами вырвались серые когтистые руки. «Что это? Помогите! Отпусти!» Вопли новичков разнеслись по всему пространству. От увиденного Артем нервно сжал ветку дерева. Меньше чем через минуту показались властители первого этажа. Вылезла нежить. Артем не верил. «Это все и вправду реально?» «Это же вурдалаки!» Артем прекрасно знал, что это за создание, потому что в его мире тоже были эти твари, уродливые, сутулые существа, обладающие лишь тенью разума. Их кожа была грязной и почерневшей, а глаза — дикие и безумные, кривящиеся губы обнажали остроконечные клыки в слюнявых пастях. Их единственная одежда — лохмотья, оставшиеся от жертв — а единственное оружие подобрано у еды или грубо сделано из ее останков. Насущной необходимости в приспособлениях у них не было, так как длинные когти вполне подходили для разных мерзких дел. Эти природные клинки были покрыты коростой гнили. Получившие даже малейшую царапину от лапы вурдалака могли умереть от неизбежного заражения крови. Пришлых съедали заживо. Вурдалаки убивали очень быстро, вгрызаясь клыками в шею, раздирая гортань. Они либо впивались когтями в убегающую жертву и раздирали до костей, либо дробили голову своим самодельным оружием. «Да... из одной жопы в другую», подумал Артем, глядя на то, как пришлых разделывают, словно мясо на разделочной доске. С холодным спокойствием на лице Артем опустил взгляд и увидел возле своего дерева двух вурдалаков. Они то рычали на парня, то друг на друга, то оглядывались по сторонам, будто отгоняя от себя что-то невидимое. Артем закрыл глаза. В его мире, если не смотреть им глаза, эти твари могли отстать. Но это теперь не его мир. Два вурдалака прыгнули на дерево и начали лезть наверх. Артема передернуло. Дерево было метров пять в высоту, но для этих тварей не составляло труда вскарабкаться на самую верхушку. Они хотели сожрать, хотели разорвать его. Когда вурдалаки были уже совсем близко, парень, набравшись силы мужества, спрыгнул с дерева. Жесткое приземление болью отдало в пятки, и Артем провалился до колена в пол из скелетов. Быстро хватаясь за все, что только попадалось на глаза, он смог вылезти. Твари спрыгнули с дерева и оказались в паре метров от парня. Один вурдалак хотел разрубить голову Артему пополам, но тот сделал кувырок, избежав смертельного удара, и быстро схватил меч со щитом, которые лежали возле сохшегося дерева. Артем направил острие меча на одного вурдалака. В этот момент его глаза налились кровью, а на лице проступила зловещая улыбка. Сделав быстрый рывок, Артем оказался подле монстра, заблокировав его удар щитом следом он широко махнул мечом от бедра разрезав грудь противника и вонючая черная кровь обрызгала его одежду недальновидность артема заключалась в том что он сосредоточился только на одном враге ведь второй вурдалак уже успел встать за его спиной и впился в его плечо острыми клыками а вскрикнул артем и выбросил щит в сторону Артем тут же ухватился двумя руками за меч и ударил остриём в глаз вурдалаку. Его плечо отпустили из острых тисков, существо завыло и отошло на несколько шагов, держась за свой левый глаз. Артем уже обрадовался, что боль утихла, но тут же опешил. «Мне конец», — металось у него в голове. Юноша увидел, что пришлых уже обгладывают. Над каждым телом склонилось по пять вурдалаков. Они облизывали внутренности, вспарывали желудки, выдирали позвоночники, отрезали части тел. От одного только вида, как они пережевывали мясо, хотелось блевать. Вурдалак, которого Артём лишил одного глаза, завыл. Все его собратья перестали копаться во внутренностях своих жертв и откликнулись на зов просящего. Они начали окружать Артёма, и теперь бежать было некуда. Этот мир опять его предал. «Я...» — тихо прошептал Артем, но потом прибавил бас в голосе. «Здесь не сдохну!» Артем снова приготовился к битве. Парень не был намерен умирать второй раз. Ни за что. «Властитель огня!» Все вурдалаки замерли. Голос, что принадлежал девушке, напугал их, а ее саму не было видно. «Власть огня беспрекословно! Она к себе зовет и манит, и тот, кто подчинит ее, познает таинства сакральные. Так подчинись же мне, огонь, и сожги в пепел всех моих врагов. Огненный пир!» Послышался звук наподобие ультразвука, и вспыхнул свет, да такой яркий, что Артем закрыл глаза. После вспышки последовал жар, обжигающий и заставляющий пропотеть насквозь. Казалось, кожа вот-вот начнет лопаться. Когда парень открыл глаза, он узрел вокруг себя столб пламени, в котором жарились все вурдалаки. Те существа, что не попали под огненную атаку, побежали на Артема. Монстры уже замахивались для удара, но из магической стены вылетели огненные змеи. Протыкая грудь и обвивая пламенными телами, змеи затаскивали твари в огонь, дабы те приняли ту же участь, что и их собратья. Пламя начало медленно потухать, пока и вовсе не исчезло, оставляя после себя витиеватую струю дыма, что поднималось кверху и растворялась в темноте. Артем был изумлен. Такого он никогда не видел. Это была магия. «Живой?» Послышался спокойный тихий голос, но спасителя все еще не было видно, поэтому Артём метал свой взволнованный и удивленный взгляд в разные стороны. «Ой, прости!» На расстоянии десяти шагов от него появилась девушка, возникшая будто из ниоткуда. Артем сидел с раскрытым ртом не из-за того, что он был поражен магией, а от того, что эта девушка была очень красива. Белоснежные волосы до плеч, милые, но и в то же время пленящие алые глаза, на ней была юбка, на ногах красовалась обувь до колена из тонкого металла, на руках — наручи до локтя, а верхнюю часть тела закрывал легкий доспех. На плече висит сумка, на груди выбит лев с расправленными крыльями. «Ты в порядке?» Она ткнула пальцем в щёку Артёма. «Да!» — закричал ни с того ни с сего Артём. «Спасибо, ты спасла меня!» Она села на колени и достала из сумки флакон с красной жижей. Выдернув пробку, она вылила содержимое на рану Артема. И там в мгновение ока затянулось. «Это всё, что я могу сделать». Она встала и подошла к пеплу, оставшемуся после вурдалаков. Взяв его в руки, она насыпала прах в пустой флакон, где секунду назад была жидкость, что вылечила Артёма. «Прощай». Девушка пошла дальше, даже не повернувшись к Артёму. Парень понял только одно. «Один он здесь точно умрет и если атака вурдалаков настигнет его снова, то он ее не переживет. «Стой!» Артем быстро добежал до девушки и остановил ее. «Подожди!» «Что?» «Возьми меня с собой. Я пригожусь тебе». «Не думаю». Девушка не подавала никаких эмоций, она была такой спокойной, что немного пугала. «Чем ты можешь мне помочь?» «Я... я... Артем понял, что был слаб по сравнению с ней. Что же можно ей предложить? Ведь от этого разговора зависела его жизнь. И если он не убедит ее, ему конец. Это подземелье жестоко, оно не прощает ошибок. Как же ее убедить? Размышлял парень. Как насчет того, что я помогу тебе, когда ты будешь в этом нуждаться? Что? Она нахмурилась и сомкнула губы. Было понятно, что ей это не нравится. «Я спасла тебя? Ты мне и так должен?» «Это была твоя прихоть», — серьезно ответил ей Артем. «Я не просил тебя о помощи. Ты сама захотела, чтобы я жил. А сейчас у нас будет договор, что я не брошу тебя и помогу тебе в нужный момент. Как тебе?» «Хм...» Девушка задумалась, приложив указательный палец к подбородку. И ты хочешь взамен пойти со мной? Не только. Мое задание убить Вильгельма, продолжила за Артема девушка. Знаю. Именно. Артём, не подумав, шлепнул ее по плечу, при этом широко улыбаясь. Мне нужна его башка. Девушка посмотрела на свое плечо, состроив злобное выражение лица. Ее гримаса наводила на ужас. Парень даже немного испугался. Именно поэтому ему надо было быстрее перевести тему. «Если я получу его голову, то дам тебе три золотых». «Три?» На лице дамы появилась еле заметная улыбка. «Мало». «Ладно, ладно». «Как насчет четырех золотых?» «Ты думаешь, я дура?» Теперь пришла ее очередь шлепать Артема по плечу. «Девять золотых, и мы заключим контракт?» «Что ты мне когда-нибудь поможешь?» «Девять?» Услыхав цену, парень начал заикаться. «Ты совсем того?» «Думаешь, я не знаю, что вам пришлым пообещали 10 золотых за Вильгельма?» «Меня впервые в жизни развела женщина. Немного обидно». Артем трезво оценил ситуацию, и отказываться было бы полной глупостью. «Идёт», — протянул он ей руку. «Меня зовут Артем. «Элизабет. Алая». Немного смутившись, она пожала ему руку. «Что ж, Вильгельма все равно надо убить. Или не выбраться из подземелья». «Что? Это почему?» Элизабет толком ничего не ответила, а только что-то пробубнила себе под нос, после чего прикоснулась к Артему. Парень ничего не понял. Хотя нет. Может быть, она на что-то намекает? «Я, конечно, за». Но ты выбрала неподходящее место. Чего? Я сделала так, что нас не видно. Это мой навык, невидимость. Пойдем. Ага. Артем пошел следом, но ему все равно было интересно насчет выхода из подземелья. Он вспомнил, что когда вошел в портал, выход исчез. Он закрылся. А как выйти из подземелья? Парень зашагал быстрее, чтобы сравняться с Элизабет. Подскажешь, красавица? Она только одарила его гневным взглядом, но все же ответила. «Чтобы выйти или спуститься на этаж ниже, нужно убить стража». «И больше нет выхода?» «Нет. Подземелье находится очень глубоко под землей. Только через врата на главной площади можно сюда попасть. Когда убиваешь стража, появляются два портала, синий и красный. Синий выход, красный, следующий этаж. Все просто. Хотя нет, есть способ» только он для особого вида магов если ты уже был на каком то этаже и не хочешь заново проходить испытания то они способны телепортировать тебя но для них это очень опасно ведь можно застрять между этажами в толще земли и все конец так что большинство пробиваются силой только проходчики и герои просят помощи магов дабы переместиться сразу же на нижние этажи ого спасибо за информацию не за что а теперь Иди молча. Нам сейчас меньше всего нужно разговаривать. Тишина друг спустившегося в подземелье. Они шли несколько часов, временами останавливались, чтобы навык Элизабет, так сказать, перезарядился. Ей надо было восполнять ману, и для этого она носила с собой флакончики со странной жижей. На их пути попадались пришлые, но они быстро обходили их стороной. Бедные люди, они обезумели. Некоторые даже зарывались под толщи скелетов. Возможно, они делали это для того, чтобы их убили, а может, для спасения. Я опять обнулилась. Элизабет остановилась и снова полезла в сумку, после чего достала флакон и тихо прошептала себе под нос. «Это последний». «Блин, редкое снадобье». «Последний? А как нам дальше?» «Мы уже пришли». «Приглядись!» Артем напряг глаза и увидел, что дальше идет обрыв. Больше не было этих гнетущих деревьев, от которых на душе становилось плохо. «И что будем делать?» — поинтересовался он у Элизабет. Все просто. Ты сражаешься с Вильгельмом, а я в этот момент использую свой навык. И да, ты должен выиграть мне пару минут». «А ты не можешь, как и тогда». Просто стать невидимой и замочить гада. Боюсь, против такого врага моя невидимость не поможет. Да и к тому же есть одно главное условие для активации моего навыка. И какое? Он должен видеть меня. Без этого никак. Ясно. Черт, Вильгелем точно сильнее, чем в Рудалаке. Мне бы мои... Стоп. Артем заулыбался и только хотел было задать вопрос, как услышал жуткий рев, от которого уши тотчас завяли, а грудная клетка завибрировала. Он близко. Девушка вмиг стала серьезной. Отвлеки его! Она достала из сумки нож и белый пергамент. Порезав себе палец, она написала кровью непонятное слово и положила лист возле себя. Потом достала еще один клочок бумаги. Артем не понимал, что она делает. Артем, он идет, не спи!» Из-за холма показался вурдалак ростом под 3 метра. Он был похож на своих собратьев, но в руке у него был огромный меч. Из его пасти текли слюни, на нем был нагрудник от доспехов и наручи. Увидев Артема, тварь завыла и молниеносно побежала на свою жертву. Артем направил остриё на своего оппонента, а щитом закрыл свое тело. Однако это был непростой соперник». Одним взмахом меча Вильгельм отправил парня вдаль, при этом разбив его щит на две части. Артем упал спиной на скелеты. Левая рука, что держала щит, была готова взорваться. Она пульсировала и опухла. Сжав зубы, парень тихо прошипел. Открыв один глаз, он увидел, что Вильгельм почти подошел к Элизабет, которая еще не закончила подготовку к активации своего навыка. Артем через силу встал на ноги, поднял землемеч и закричал. Чертово отродье! Оно быстро подошел! Вильгельм, идущий на Элизабет, остановился и повернулся к Артему. Это существо было глупым, поэтому не понимало, что его отвлекают. Тварь снова побежала на Артема с дикими воплями и уже занеся меч для удара. Чертова, Жанна, я использую твой прием, подумал парень. Вурдалак оказался у Артема за считанные секунды. Держа одной рукой меч, поднятый над головой, он молниеносно атаковал. Артем сделал перекат и ударил колющим прямо в тело Вильгельма. Остриё меча с противным звуком вошло через спину. Не зря парень осветил меч. Если его внутренности по месту нахождения, как у человека, то я должен был пробить ему легкое. Артем хотел было вытащить клинок, но вурдалак схватил его за руку и швырнул в сторону. И в этот момент... Листы с кровавыми письменами вокруг Элизабет засветились алым отблеском. Вурдалак отвлекся и взглянул на Элизабет. Его словно заворожили, он больше не двигался. Его морда показывала лишь одну эмоцию — счастье. Но почему? Из листочков, что лежали вокруг Элизабет, начали появляться семь кровавых рыцарей. Артем в этот момент лежал на спине и не мог встать, как и оторвать свой заворожённый взгляд от настоящего чуда. Вильгельм отошел от заморозки и взбесился. Он пару раз ударил мечом по земле и, широко раскрыв пасть, громко завопил. Почему такая резкая смена настроения? Семь рыцарей исчезли, и разом очутились возле вурдалака, вонзая мечи в его плоть. Вильгельм завыл, но силы не покинули его плоть. Напротив, он стал еще злее. Подняв меч над головой, Он мотнул его в разные стороны и располовинил рыцарей. Элизабет, наблюдая за происходящим, была обескуражена. «Нет», — в панике сказала Элизабет. «Я недостаточно влила в них магии». Артем поднялся на ноги. В его глазах рябило, все мутнело, но он уловил ход событий. Догадаться, что будет с ним дальше, несложно. «И ты так просто сдашься?» Послышался шепелявый голос в голове у Артема. Он узнал его. Этот голос Артем слышал при смерти. И, услышав его вновь, парень даже не удивился, а воспринял незваного гостя как данность. Может, из-за боли? Может, из-за адреналина, играющего в его крови? Кто знает? Однако он все равно ответил ему. «Я не сдамся. Я пойду на все, чтобы выжить. Больше я не оплошаю» правильный ответ дитя северной звезды я обещал что этот мир не отвернется от тебя и это правда посмотри под ноги артем взглянул под ноги и его ждало настоящее чудо там лежал кольт весь исцарапанный было видно что он уже давно отслужил свое но возможно он еще сможет показать себя возьми его послышался голос снова «Ты же знаешь, как им пользоваться!» «Знаю!» Артем нагнулся и взял кольт в правую руку. Открыв барабан, он увидел всего четыре патрона. «В стрельбе я мастер!» «Беги!» — вопила Элизабет. «Ты не пробьешь его кожу! Она слишком толстая!» «Она не слышит голос?» — удивился Артем. «Интересно, почему?» Прокрутив барабан, Артем закричал. «Вильгельм!» «Давай, нападай!» Вурдалак весь в крови и в колотых ранах направился медленным шагом на Артема. Но тот не боялся его. «Элизабет, где у него сердце?» «Вот здесь!» Она указала пальцем на середину груди. Артем резко поднял руку и даже не прицеливаясь нажал на спусковой крючок. Раздался громкий выстрел, и пуля угодила в нужное место на теле монстра но она не смогла достать до сердца, оставив после себя кровоточащую дырку. Вильгельм остановился и закрыл мечом свое сердце. Хоть твари тупа, но поняла, куда именно Артем целится. «Не поможет». Артем выстрелил в урдалака и тут же через секунду выстрелил во второй раз. Первая пуля отрикошетила от меча под нужным углом и въелась в горло монстра, но не прошла она вылет. Вторая пуля завершила начатое своей подруге и пробила в урдалаку глотку насквозь. Вильгельм широко раскрыл пасть, из его руки выпал меч, а следом он упал на колени и тяжело задышал, держась обеими руками за горло. Артем, покачиваясь подошел к Вильгельму практически вплотную. Засунув дуло в рану на груди, где у монстра было сердце, парень широко улыбнулся. Глаза нападающего и жертвы были на одном уровне. На этой ноте Вильгелем схватил Артема за голову из последних сил, намереваясь вернуть ему шею. «Мы с тобой закончим». Последний выстрел ознаменовал победу. Тело гиганта рухнуло, и раздался грохот, словно гром среди ясного неба. Элизабет стояла в полном шоке. Она не могла поверить в то, что случилось на ее глазах. «Быстрее отрежь ему голову!» – закричала Элизабет. «А, точно!» — Артем поднял меч и занес над головой. «Мой трофей!» Пару раз рубанув по шее, он смог забрать свою добычу. Тело Вильгельма начало рассыпаться, и его прах сформировался в два портала — синий и красный. Элизабет подошла к Артему и ударила его по плечу своей маленькой ручкой. Еще увидимся!» Она шагнула в алый портал, и он сразу же исчез. Артем не успел сказать даже слова. Он рассчитывал еще немного провести с ней время. Не судьба, пожал он плечами. Эх, Жанна будет вне себя от счастья. Шагнул Артем в синий портал.